13 Есть черные маслины, петь в музыкальной группе. В школьном театре сегодня концерт, и мы с мамой зашли послушать, как ученики моего двоюродного брата играют на гитарах. Мне очень нравится музыка, потому что видеть для этого совсем не обязательно. Мама мечтала, чтобы я играла на каком-нибудь инструменте, но я не захотела учиться. А с тех пор, как я впервые увидела туман, это стало просто невозможно. Ноты, как черные муравьи, разбегались по строке в разные стороны. А вот слушать музыку мне очень нравится. Когда в театре каснет свет, я тут же закрываю глаза и слушаю звуки гитары, скрипок и фортепиано, которые плывут мне навстречу и словно касаются меня. А я будто медленно иду по берегу моря жарким летним вечером, и кажется, что со мной никогда не случится ничего плохого. Там один мальчик хочет с тобой поговорить. Шепчет мне мама и показывает на сцену. Я вытягиваюсь в кресле, стараясь разглядеть, куда она смотрит. Какой мальчик? Где? Тот, что ездит на взрослом велосипеде. Смотри, вон он, среди пианистов. Филиппа? Среди пианистов? Быть не может. Наверное, маму тоже окутал туман, и она перепутала. Мы аплодируем, и концерт начинается. Сначала поют малыши, которые ходили на хор, потом играют на скрипках. Какая пронзительная мелодия! Тебя будто разрывает на части. Вон, вон тот мальчик. Как его зовут? Я вижу силуэт. На мгновение, освещенный ярким светом, он замирает перед публикой в центре сцены и направляется к большому роялю. Филиппа. А, точно, у него еще куртка такая. Так значит, это и правда он. В зале воцаряется тишина, и Филиппа начинает играть. Кажется, он играет очень сложную музыку, потому что она длится целую вечность, и мне очень хочется увидеть, как бегают по клавишам его пальцы. Прекрасная мелодия проникает мне в самое сердце, берет меня за руку и зовет за собой, как лучшая подруга. И я бегу, бегу по бесконечной клавиатуре, которая превращается в песчаную дорожку, И каждая нота набегает на меня, как волна. И я перескакиваю через одну, другую, третью волну и превращаюсь в дельфина. Свободного дельфина, который летит сквозь волны. А музыка превращается в море и колышется, как и вздумается. И в этом море я могу разглядеть каждую каплю и даже подводную лодку, которой я мечтала когда-то управлять, когда меня спрашивали, кем я хочу быть, когда вырасту. Я открываю глаза, и музыка наполняет весь зал до самого потолка красивыми подводными цветами. Звук точно спускается с небес, как голос того старика, что читает мне книгу про Козима. Медленно, крупными каплями, превращаясь в маленькую голубую слезинку на моей щеке, которая стекает по шее за воротничок. Когда Филиппа замолкает, в зале стоит полная тишина. Она даже физически ощущается. Потом все начинают бешено аплодировать, так что даже кресла скрипят. Филиппа не выходит на поклон. Он сразу покидает сцену, хотя его вызывают на бис. Его сменяют два мальчика с гитарами. Андреа помогает им разместиться. Но у меня в голове по-прежнему звучит мелодия Филиппа. И я не знаю, чему удивляться больше». Тому, что это он сыграл прекрасную музыку или тому, что на свете существует такая чудесная мелодия. На глаза так и наворачиваются слезы. После концерта все выходят в фойе. Мама с папой расхваливают Андреа, а потом садятся поговорить с ним и Равиной у столика с бутербродами. «Можно я пойду посмотрю на рояль?» Папа сразу же фыркает. «Нет». Но мама берет его за руку и нежно говорит. «Джованни». Так что я все же могу ненадолго отойти. Я возвращаюсь в зал. Лампы уже не горят. Лишь черный рояль освещается одиноким прожектором. Сейчас его увезут. Раздается из первого ряда. Я тебя не заметила. Отвечаю я. Филиппа встает. Я понял. Испугалась. Я подхожу к нему. Нет. Что увезут? Рояль. Филиппа берет меня за руку и ведет на сцену. «Мы садимся на скамеечку у рояля. Наша школа не может себе позволить такой инструмент, так что его каждый раз берут на прокат», – объясняет Филиппа. «Ты так здорово играешь! Я и не знала!» «Никто не знает. Я никому не рассказываю. Это папа меня заставляет. Ну, играю я не так уж и хорошо». Я молчу. Филиппа проводит ладонью по черно-белым клавишам. Он даже не пришел послушать. Но это не потому, что ты плохо играешь. А ты откуда знаешь? Ну вот, Филиппа обиделся и разозлился. Давай ты еще что-нибудь сыграешь. Пытаюсь я перевести разговор. Сыграй мне ту мелодию. Ну уж нет. С этими словами он закрывает крышку. Ты не слышала, что я сказал? Мне вовсе не нравится играть. Меня просто заставляют и все. А самому тебе совсем ничего не нравится? Филиппа задумывается. Я тут недавно разучил одну песенку, она совсем не похожа на то, что я играл на концерте. «Сыграй». «Я не знаю, у меня вообще-то нет нот». «А ты просто сыграй». Филиппа покорно вздыхает, кладет руки на клавиши и ждет, а затем поворачивается ко мне. Я тоже смотрю на него и уже открываю рот, чтобы спросить, в чем дело». Но тут он берет меня за руки и кладет мои пальцы на крышку рояля, туда, где обычно стоит подставка для нот. Что ты делаешь? Сиди, как сидишь. И Филиппа принимается играть знакомую песню, которую так часто слушает папа. Песню про подводную лодку. И что странно, еще до того, как я услышала ее... Звук словно вошел в меня через пальцы, которые лежали на крышке инструмента, черного как смоль, гладкого, скользкого, согретого моим теплом. Ноты разбегались из-под пальцев Филиппа, и я чувствовала, как они отрываются от поверхности инструмента, кружатся около меня и касаются моих ладоней. Музыка поднимается, обнимает меня за плечи и кружит, кружит в танце, ритм которого нельзя ни с чем перепутать, потому что он звучит прямо во мне. Филиппа играет так задорно, что я не могу удержаться и подпеваю, раскачиваясь на табурете и весело смеюсь. Он тоже улыбается мне. И тут звучит последняя нота. Мы оба снимаем руки с инструмента, и я от души аплодирую музыканту. Какой же ты молодец! Хочешь, научу? Вся моя веселость тут же исчезает. Но я не вижу нот. Ну и что? Я же играл без нот. В другой раз. Обещаешь? Я краснею. Но только если ты разучишь еще какие-нибудь хорошие песни. Ладно, договорились. Мы пожимаем друг другу руки, но я стараюсь не слишком сильно сжимать его руку. Ведь Филиппа нужно ею играть. Бутерброды съедены, и родители начинают собираться домой. Мама и папа разговаривают с темноволосой молодой женщиной. «Мама!» – кричит Филиппа и бежит к ней навстречу. Они почти одного роста. «Мы как раз говорили о вас», – признается папа. «Ненавижу, когда он так делает, потому что я все равно никогда не узнаю, о чем именно они говорили». «Давай пригласим их в гости», – просит Филиппа. У его мамы круглое светлое лицо. Оно похоже на луну. «Конечно. Давайте вместе поужинаем», – предлагает она. Папа надевает куртку. «Ну тогда давайте закажем пиццу. Мафальда, ты не против?» «Как я могу быть против пиццы? Я всегда за!» «Особенно если пицца с колбасой», – добавляет Филиппа. «Это точно, соглашаюсь я». Филиппа живет в том самом доме, где находится магазин футболок. Там тебе могут напечатать любой рисунок. Или сделать надпись, какую скажешь. И не только на футболке, но и на подушке, на полотенце или на скатерти. Как, наверное, здорово работать в таком магазине. Вот почему у Филиппа такая удивительная куртка. Филиппа обещает, что когда-нибудь мы спустимся в магазин, и он покажет мне, как работает печатный станок. Мама Филиппа рассказывает, что они купили этот магазин вместе с квартирой, но дохода он совсем не приносит. Никто уже не заказывает футболки в магазине. Все покупают по интернету. Когда я вырасту, то сделаю тебе сайт, чтобы у тебя заказывали футболки онлайн, говорит Филиппа. Мама нежно гладит его по щеке. Мы сидим втроём на заднем сиденье папиной машины. Филиппа устроился посередине и прижимает нас к окошкам. Нет, лучше я куплю тебе парфюмерный магазин, говорит он. Ты же о нем мечтала. Это правда? Спрашивает моя мама, поворачиваясь к нам. Я обратила внимание на твои духи, Кристина. И точно, от мамы Филиппа пахнет орехами и карамелью. Чудесный запах. Эти я сделала сама. Если хочешь, дома покажу. Квартира Филиппа на втором этаже. Филиппа с мамой живут вдвоем. У них даже кота нет. Правда, мама иногда разговаривает с цветами. Шепчет Филиппа мне в ухо. Особенно с теми, что на балконе растут. «Они мне как дети», – смеется она, услышав наш разговор. «По-моему, мама Филиппа очень милая и немножко сумасшедшая. Кажется, моя мама тоже так думает. Она уже давно столько не веселилась и не смеялась. Она помогает накрыть на стол. Папа звонит в пиццерию, а Филиппа ведет меня в свою комнату. Она очень маленькая и вся забита трансформерами, они повсюду». Я тут же наступаю на одного из них и ищу место, куда бы его приткнуть. Трансформерами забиты все шкафчики, все вокруг. Ух ты, как здорово! Папа их часто дарит, а мне они надоели, грустно говорит Филиппа. Так нельзя говорить о подарках, замечаю я. Филиппа стаскивает кроссовки и падает на кровать, а потом включает маленький телевизор. Но ведь ты тоже говорила, как тебе надоело то, что тебе дарят на Рождество одни свитера. всё то ты помнишь. Вообще-то нет. В последнее время я не хочу ничего помнить. Залезай. Я тоже снимаю туфли и сажусь на кровать. Из телевизора играет знакомая музыка. Песня про подводную лодку, которую играл мне Филиппа. Споем, кричит он и прыгает на кровати. Я представляю, что мы пришли в караоке, только слов мне с экрана не видно. Однако я все же пою то, что уже знаю наизусть, и тоже прыгаю на кровати. «We all live in yellow submarine!» Поем мы дуэта, прижимая к рту микрофон и кроссовки. С меня слетают очки, и когда песня заканчивается, мы спрыгиваем на пол с края кровати и долго сидим на ковре, переводя дыхание. Филиппа поворачивается ко мне. Без очков его лицо кажется таким далеким, хотя оно совсем близко. Его почти полностью закрывает серое пятно, и мне приходит в голову мысль, что он тоже может увидеть его в моих глазах. «Какого цвета мои глаза?» – спрашиваю я. «Карии? А что?» «А внутри какие? Ты там что-нибудь видишь?» Филиппа молчит, видимо, разглядывает. «Не знаю, вроде нет, разве что». «Ну вот, я так и знала». Он заметил серые пятна. Разве что зелено-желтые крапинки, как будто грибы в осеннем лесу. Не то чтобы мне понравилось такое открытие, но лес я люблю. Все же лучше грибы, чем серый туман. А что, по-твоему, я там должен увидеть? Я опускаю глаза и пристально разглядываю свои носки. Ничего, просто иногда мне кажется, что все могут увидеть мой туман. «Какой еще туман?» Филиппа заинтересовался и сел по-турецки, скрестив ноги и уставившись на меня во все глаза. «Не будем об этом». Я толкаю его на ковер, Филиппа хохочет, но тут же возвращается в прежнее положение. «Ладно, расскажу, если не будешь смеяться». «Договорились». «У меня в глазах живут такие серые пятна, вроде тумана, и каждый день они становятся все больше и больше». «И много их у тебя?» «Нет». Одно в одном глазу, и другое в другом. И что, ты все время их видишь? Сначала их вообще не было, но теперь они разрослись, и я их вижу каждый день. Из-за них ничего не видно, а когда я устаю, они чернеют. Понятно. А убрать их нельзя? Нет. А туман? Он появляется вместе с пятнами. Из-за него даже вокруг пятен все становится расплывчатым, размытым. И тебе не страшно? Я молчу. Тогда Филиппа встает и вдруг спрашивает, не училась ли я музыке. Вообще-то нет, а что? Ты хорошо поешь. Да ладно тебе. Правда, правда, ты ни разу не сфальшивила. Иди сюда. Филиппа что-то достает из шкафчика. Настоящую гитару. Он снимает чехол и садится на кровать, перебирая пальцами струны. Ты на гитаре играешь? Филиппа не отвечает. Вот это нота до. «Повтори». «Нота до». «Да нет же, пропой ее». «Вот так». «До». Он проводит пальцами по струнам и поет. «Я повторяю, хотя мне немного страшно». «Вот видишь? Молочина». «А это ре. Давай». «Ре». «Я повторяю». «У тебя здорово получается. Везет же». Я расплываюсь в улыбке. «Очень приятно услышать по полу за то, что ты можешь делать что-то такое, для чего не нужны глаза». И даже без очков. Папа заглядывает в комнату и зовет нас есть пиццу, которую уже привезли. Филиппа бежит в коридор, и я стараюсь не отставать. Мы толкаемся, стремясь обогнать друг друга и прорваться на кухню раньше. Мама поправляет мне косички. «Где твои очки, Мафальда?» «Я хочу ответить, что они упали где-то в комнате, и я про них совершенно забыла. Но Филиппа опережает меня». Мы играли на гитаре и пели. Очки для этого не нужны. Папа кладет мне в тарелку кусок пиццы с колбасой. И все же потом мы пойдем и найдем их. Ладно? Нельзя разбрасывать свои вещи. Говорит он, однако не слишком строго. Кажется, все обошлось. Чтобы произвести хорошее впечатление, я кладу на колени бумажную салфетку и режу пиццу ножом. Хочешь маслину? Спрашивает Филиппа. Я их не люблю. Мне одна уже попалась. Но Филиппа уже кладет мне в рот черную маслину. Это не слишком культурно, зато решает кучу проблем. Не нужно мучиться с Вилкой. Мне тут же приходит в голову эпизод из папиной книжки, когда Козима знакомится с испанской девушкой, и с ней ему так легко и просто, не то что с Виолой, которая просто с ума его сводила. Наверное, в этом основное отличие между любовью и дружбой. Когда вы друзья, все так хорошо. Но когда влюбляешься, в голове сплошной кавардак и туман, совсем как у меня в глазах. После того, как пицца съедена, наши мамы одеваются и идут за пирожными в ближайшую кондитерскую. А папа остается присматривать за нами. На самом деле он, конечно, за нами не смотрит, а сидит на диване и смотрит телевизор. Филиппа выходит на балкон и хочет показать мне засохшие герани, с которыми разговаривает иногда его мама. Но папа нас не пускает. «Сначала наденьте куртки», – требует он. Я натягиваю пуховик, а Филиппа – свою голубую ветровку с надписью. «Нет», – говорит папа. «На улице холодно. Оденься потеплее». Филиппа молчит, и я отвечаю за него. «Ты знаешь, что Филиппа недавно был день рождения?» – говорю я. «Неужели? Тогда с прошедшим». И ему даже ничего не подарили, потому что он не отмечал. Филиппа тихонько толкает меня под локоть. Это означает, что ты несешь. Помнишь ту куртку, которая у тебя в багажнике лежит? Ты в ней в горы ездишь. Она ведь тебе не нравится? Говорю я в надежде, что папа поймет мой намек. Зеленая, что ли? Ну да. Филиппа она вроде как раз будет. Папа задумывается и вопросительно смотрит на меня. Конечно. Как я сам не подумал. Отличный подарок на день рождения. «Дело не в том, что она мне не нравится. Просто я давно ее не ношу и как раз хотел кому-нибудь отдать». Говорит папа, берет ключи от машины и открывает дверь. «Я собирался отдать ее племяннику, но раз у тебя день рождения, пойду схожу за ней». И папа закрывает за собой дверь. Кажется, Филиппа немного обиделся на меня. Он хватает меня за руку и тащит в какую-то маленькую комнату. «Оказывается, это ванная». В ней пахнет лимонным порошком и все блестит. Филипп роется в каких-то ящичках и показывает мне стеклянную бутылочку. «Что это?» «Понюхай», – отвечает он, и я принюхиваюсь. Из бутылочки пахнет цветами, которые бабушка называла «анютиными глазками». Такие распускаются у нас в саду ранней весной. От сильного запаха у меня защипало в глазах так, что пришлось зажмуриться. Приятный запах. «Это твоя мама сделала?» «Да, это тебе. Дарю тебе за куртку». Я неторопливо вдыхаю цветочный аромат. «А твоя мама не расстроится, что ты отдал ее духи?» «Она их держит в холодильнике. У нее их там штук 100 Она и не заметит». «Тогда ладно. Большое спасибо. Слушай, ты же хочешь быть моим другом?» «Ну да», – отвечает Филиппа, закрывая шкафчик. «А зачем нам дружить?» Филиппа брызгает на меня духами и убегает в свою комнату с криком. «Потому что мы с тобой сделаем настоящую группу, когда вырастем. Я буду играть, а ты петь». Мне нравится эта мысль, и я бегу за ним в комнату. Дома я обнимаю от Тима Туркарета в теплой кровати. Он вырывается, потому что от меня пахнет незнакомыми духами, и даже после вечернего душа запах все еще чувствуется. Я доложила у папы телефон, и пытаюсь найти в интернете, как стать певицей. Электронный помощник говорит, что для этого нужно ходить как минимум в 15 мест. Я толком не поняла, куда и как ездить во все эти места. Вчера я долго слушала аудиокнигу. То место, где обезьяна по деревьям добралась из Рима в Испанию. Но мне кажется, с тех пор все деревья срубили, и теперь это невозможно. Еще я узнала, чтобы петь, нужно иметь талант, которого нету других. Так что теперь идея Филиппа уже не кажется мне такой уж стоящей. Все, что у меня есть, это разноцветный код. Не думаю, что еще у кого-то такой найдется. И пятна в глазах. Так что талантами я не блистаю. Я хлопаю тетрадкой по стене и яростно перелистываю страницы, чуть не вырвав несколько штук. Изо всех сил нажимая на ручку, я начинаю быстро писать. Есть черные маслины. Я ведь не пойму, какого они цвета. Петь в группе. Затем я залезаю под одеяло с головой. Темнота – это не то же самое, что темная комната. Нет, темнота – это чудовище, которое пожирает твои черные маслины и твои мечты. Козима, у нас уже пошел снег. Я даже подумала, что могу замерзнуть до смерти, если останусь жить на черешне. Но потом я вспомнила, что ты смог. Значит, и я смогу. Ты не умер, а схватился за канат воздушного шара, и он понес тебя до самого моря, так что ты упал в воду, сдержал свое слово и не ступил на землю. Но ведь я не умею охотиться, как ты. Ты ведь шил себе одежду и шкур, а мне как быть? Помоги мне найти выход, Козима. Я должна что-то придумать. По скриптум, поблагодари, пожалуйста, бабушку за чудесное одеяло. Нужно отнести его на черешню.